маленькую пещеру, куда Куджо загнал кролика, так никто и не обнаружил. Летучие мыши почему-то покинули ее. Кролик не смог выбраться и умер медленной мучительной смертью. Его кости, насколько я знаю, смешались с костями других маленьких животных, имевших несчастье попасть туда. Вот и все. Я вам скажу, Чтоб знали вы и помнили всегда, Что есть и у собак свой рай, И он ушел туда».